Глава 29. Еще больше инструментов Результат работы мне понравился. Нож почти не пострадал в результате моих действий. Но лопата получилась внушительной. Небольшой по размерам, но очень даже внушительной. И меня это очень радовало. Я готов был любоваться лопатой и дальше, однако темнело, и укрытие у меня так и не было толком. «Ну и куда ты пропал?» — воскликнул отшельник, напугав меня до дрожи. «Можно так не подкрадываться», — ответил я и продемонстрировал лопату. Прови старика тут же скакнули вверх и не опустились вниз. «Сам сделал!» — восхитился он и подтвердил это уверенным кивком. «Ну и ну, надо же! Молодец какой! Я обточил ножом! Ну, что я могу тебе сказать?» Он принялся осматривать лопату более критично, почти в упор приблизив к ней нос. «Есть кое-какие грехи, но я думаю, что ты этим вполне можешь работать. Не уверен, что этой штукой можно пользоваться для того, чтобы хоть что-то сажать. Этой штукой можно копать, но мало чего ты посадишь в конце июня, чтобы вырастить к зиме. Но ты молодец, повторюсь. И, между прочим, я принес тебе веревки». «Подумал, что ты здесь погряз в делах и не прогадал». Старик меня порадовал, просто восхитил. Не только похвалил мою работу, но еще и помог обустроить мое собственное укрытие. Вместе с ним мы куда быстрее смогли обвязать балки и поперечные палки, чтобы создать основу для будущей крыши. «Ну, теперь мы с тобой можем попрактиковаться в ремонте кровли», задорно заявил старик тоном, которого я от него не ожидал. «И чего ты удивляешься? Думаешь, если я старый, то мне ночью спать положено?» «Ничего такого я не думал, просто темно на улице». «И что? Привыкнешь? Гляди, какое небо звездное!» «Вон, уже Венеру видно!» И старик ткнул пальцем на небосвод поближе к аллеющему закату. Там и правда висела яркая голубовато-белая точка. «А теперь давай за дело, иначе ничего толкового не получится». И мы взялись за работу. Веревки из крапивы были жестковаты, но зато неплохо держали траву, которую мы накидали поверх всех лагов. Только я работал ножом, срезая целые охапки, а старик предпочитал драть траву руками. По чуть-чуть, а потом складывать ее в кучки. «Зря инструмент тупишь», — заметил он. «Зря!» «Это всего лишь самая обычная трава», — поспорил я. «Ножу от нее ничего не будет». Я им деревяшку строгал, а в итоге он как новенький. Трава сильнее тупит, граней больше, волокна тверже. — неопределенно промычал я. Точно? Слушай, старика, отшельник похлопал меня по плечу. Я отложил нож в сторону и попробовал взяться за траву голыми руками. Сильно дернул, и небольшая травинка буквально ссекла слой кожи не до крови, но очень неприятно. «Ну вот, и тут не так начал. Сжал сильно и дернул. Много не бери. Несколько травинок и все, Бавлер. Иначе без руку идешь отсюда». «Да как тут?» «Смотри же, вот, раз, два, три». Старик ловко обхватил пальцами еще несколько травинок, а потом резко оторвал их у самой земли. «Был бы серп идеально, но раз уж его у нас нет, то и говорить не о чем. Работаем руками и все». «Легко тебе говорить». Но все же я попробовал рвать по чуть-чуть, и это далось куда легче. «Ночной покос!» — воскликнул я, увидев, какую площадь мы махнули с отшельником. Тот, услышав мои слова, громко рассмеялся. «Хорошо сказал!» Мы продолжили работать до тех пор, пока кучи травы не выросли практически до плеч. Отшельник подгонял. «Нам травы надо много!» Две крыши, чтобы слой был толстый. Не знаю, сколько десятков килограмм травы мы наработали, но получилось невероятно много. Часть мы быстро обвязали и уложили на мой шалаш. Тебе сюда пригодится еще очаг, а потом ты переберешься сюда основательно», заключил отшельник, всматриваясь в довольно симпатичный шалаш. «И тогда мне понадобится еще больше инструментов», заметил я, прикинув вместительность моего жилища. Убежище и правда получилось довольно внушительным. Длиной оно было больше трех метров навскидку, а когда я решил замерить ее шагами, то получилось почти четыре, при этом ширина превышала два с половиной метра. Я обратил внимание, что в таком шалаше можно спрятать еще и сундук самого отшельника, причем без риска разрушения убежища. «Жалко, что нет топора или чего-то другого», Пилы той же самой, — начал перечислять я, — да и вообще всяческих плотницких инструментов. Можно было бы сделать много полезного, прежде чем... «Прежде чем ты уйдешь», — закончил за меня старик. «Твое право, я тебя не могу здесь удерживать. Но если ты дойдешь до реки и решишь вернуться, я беспрепятственно верну тебя обратно».